«Еще бы! Когда ты обижал маму, она качала головой и приговаривала. «Ох, Юрок, Юрок, тебя Кикимора Болотная защекотит за твои грехи!» «Может, еще и защекотит. Кириллен день еще не миновал. Но ты, детка, забываешь еще фактор Андрея. Ведь это отчасти из-за него ты согласилась выйти из-за Харди».